который держал на крючке Алиса. «И еще я скажу, желательно, чтобы главенствующую роль в операции играли вы, ведь вы лучше знаете местную почву и Маркса. Ну как?» Фелтон выстукал еще одно закодированное сообщение по губе. «Звоните прямо сейчас», — наконец решился он. «А после того, как пообщаетесь со своим начальником, передайте мне трубку». «У меня начальник женщина, мне без разницы». Через полчаса Боск сидел за рулем машины, без опознавательных знаков, которую позаимствовал в полицейском управлении метро, и вез скрючившуюся на сиденье Элеонор. Разговор с лейтенантом Биллетс прошел относительно нормально, и Фелтон тоже не обманул. Элеонор выпустили, но навредить успели порядком. Ей удалось начать новую жизнь, и она смирилась со своим существованием, но недоверие, унижение и сознание уязвимости выбили у нее почву из-под ног и все из-за него». Босс хвел автомобиль молча, не в состоянии придумать, что ей сказать и как утешить. Это мучило его, он искренне переживал. До прошлой ночи он не видел Элеонор пять лет, но она постоянно оставалась в его подсознании, даже если он встречался с другими женщинами. Некий голос постоянно нашептывал, что Элеонор Выш его единственная, его половинка. «Меня никогда не оставят в покое». «Что?» «Помнишь фильм с Хэмфри Богартом? Там коп говорит, заметем постоянных подозреваемых. Они и заметают. Вот и я теперь из их числа. А до сегодняшнего дня не верила. Постоянная подозреваемая. Я должна тебя благодарить, что ударил на по лицу правдой. Босх не знал, как себя вести, потому что Элеонор не кривила душой. Через несколько минут они оказались у ее дома. Босх провел Элеонор в гостиную и усадил на диван. Как ты, прекрасно. «Когда придешь в себя, осмотрись, не взяли ли чего-нибудь. У меня нечего брать». Босх поднял взгляд на иллюстрацию полуночников над диваном. Пустое вечернее кафе. За столиком парочка. Поодаль еще один мужчина. Босх всегда считал, что одинокий мужчина – это он. «Элеонор», – произнес он, – «мне нужно возвращаться. Но я приеду, как только сумею». «Хорошо, Гарри, спасибо, что вызволил меня. Держись. Ладно, обещаешь?» Да. Айверсон ждал его в управлении, и допрос Гошена без него не начинал. Фэлтон отдал Гошена Босху. Это было все еще его расследование. В коридоре Айверсон остановил Босха и похлопал по руке. «Слушайте, Босх, я не знаю, что там у вас с этой женщиной. Думаю, это никого не касается, раз капитан решил ее отпустить. Но если нам работать вместе, хочу сказать. Мне не понравилось, как вы выставили меня из кабинета». Босх с минуту смотрел на него. Зубочистка все еще торчала у Айверсона изо рта. «Айверсон, я даже не знаю вашего имени. Джон, но ну все зовут меня Айви». «А мне, Айверсон, не понравилось, как вы толкались под дверью капитана и рядом с комнатой для допросов. У нас в Лос-Анджелесе копов, которые подсматривают, подслушивают и нарушают правила, называют шустрилами. Мне плевать, обиделись вы или нет. Вы и есть шустрила. Только вздумайте устроить мне неприятности. Я сразу отправлюсь к Фелтону и устрою вам». «Заявлю, что застал вас у себя в номере. А если этого окажется недостаточно, добавлю, что выиграл накануне шесть сотен в рулетку, но после вашего появления деньги исчезли из бюро. Ну как, все еще хочешь заниматься допросом?» Айверсон схватил его за воротник. «Ты со мной не шути, Босх. А ты со мной, Айви». Айверсон усмехнулся, ослабил хватку и отступил. Босх поправил рубашку и галстук. «Пошли, ковбой», — предложил Айверсон. Они шагнули в комнату для допросов. Гашен сидел с закрытыми глазами, подсунув ладони под затылок и положив ноги на стол. Айверсон взглянул на разорванный металл, где наручники прикреплялись к кольцу. Его щеки вспыхнули от гнева. «А ну-ка, дерьмо, встать!» – приказал он. Гашен поднялся, держа скованные руки над головой. Айверсон достал ключ и снял один наручник. «Что ж, повторим!» – процедил детектив – Завел его руки за спину, посадил и продел наручники за стальную перекладину спинки стула. Пододвинул ногой себе стул и сел наискосок от арестованного. Босх устроился с другой стороны. «Отлично, фокусник Гарри Гудини. Теперь за тобой еще и порча государственной собственности». «Ай-ай-ай, Айверсон, -ай, убога, очень убого. Похоже на тот раз, когда ты завалился в клуб и отвел Синду в кабинет прихотей. Мне показалось, что ты назвал это допросом». Она заявила, что это было нечто иное. «Сегодня чем мы закончим?» Лицо детектива исказилось гневом. А Гошен, радуясь, что ему удалось зацепить полицейского, гордо выгнул грудь и усмехнулся.